Побег из страны лилипутов Если бы существовал какой-нибудь достойный аналог литературной Нобелевки за лучшую книгу о свободе, Кен Кизи, вне всякого сомнения, стал бы лауреатом этой премии. Перечитываю наспех, пролетая над гнездом кукушки, чтобы вспомнить подробности и подыскать подходящие цитаты, и меня пробивает нервная дрожь, словно все это происходит впервые. Вот ведь как получается. Поначалу читатель знакомится с вождем-шваброй, который крадется вдоль стен в парусиновых туфлях и притворяется глухонемым. Эта хитрость — единственное, что он может противопоставить персоналу психиатрической клиники, с которым ведет вялотекущую партизанскую войну. В финале вождь выламывается на свободу, подскрежет металла и плеск стекла. Вспоминает, что бежал громадными скачками, словно делал шаг, и долго летел, пока нога не опускалась на землю. Он ставит себе восхитительный диагноз «свободен» и принимается размышлять, куда податься – в Канаду или в Колумбию. Неплохо для того, кто еще недавно крался вдоль стен. Между этими двумя эпизодами – пришествие и бурная деятельность рыжего Трикстера, веселого бродяги МакМерфи. Поначалу пациенты-лечебницы, люди которых рыжий вознамерился вернуть к жизни, струхнули как ребята в классе, когда учительница вышла, а самый шебутной мальчишка начинает ходить на голове, и они ждут, что сейчас она вбежит и оставит всех после уроков. Дурной пример МакМерфи не только заразителен, но и целителен. В основе его эффективной терапии непокорность, бешеный азарт и решимость драться до самого конца, о каких бы пустяках ни шла речь, игре в покер или его собственной жизни. С самого начала можно предсказать, каков будет финал. В этом мире ребята вроде МакМерфи добром не кончают. Трагизм финала, на первый взгляд, смягчается побегом вождя и, еще до того, исходом большинства пациентов из лечебницы. Все они вырвались на свободу. Для самого же МакМерфи, перемонтированного лоботомией, к этому моменту существует только один вариант побега – смерть. Его история – очередное подтверждение тому, что есть множество способов умереть за чужую свободу и почти никаких шансов отстоять свою собственную. Это касается не только МакМерфи, к сожалению. С другой стороны, драться за чужую свободу все-таки лучше, чем смирно сидеть в углу в ожидании очередной порции таблеток. Главный герой – вождь швабра, тот, кому суждено бежать прочь от лечебницы, задыхаясь от избытка свежего воздуха, называет сильных людей большими, а сломленных маленькими. Из-за этого в его диалоге с МакМерфи не раз возникает забавная путаница. Гулливер у Свифта путешествует по стране лилипутов и, в конце концов, благополучно ее покидает. Волшебник и хулиган МакМерфи умудряется вернуть нескольким лилипутам, если не великаний, то нормальный человеческий рост. Не так уж много он сделал, возможно. И все же гораздо больше, чем способен сделать человек. Как и пациенты клиники, все мы делимся на острых и хроников. Как и в раскладе Кена Кизи, острые, обычно те, что помоложе. Подобно героям Кизи, мы занимаем свои места у стены, согласно распорядку, и время от времени даже получаем от общества призы за сотрудничество. Слово «свобода» наверняка давным-давно исчезло бы из всех человеческих языков, если бы время от времени в нашу размеренную жизнь не вторгались мистеры МакМерфи. Поэтому все правда, даже если это не случилось. 1999 год